Глава 13. Ну, наконец, я вырвался из Москвы. Кроме груза в эшелоне едут остальные китайцы и 60 врагов народа. Все сейчас политически неблагонадежные. 40 человек взрослых и 20 уже достаточно больших детей. Можно бы, конечно, и больше, но вот размещать их в Африке пока что негде. Да и с занятостью населения там еще не очень. Так что будем перевозить малыми группами. Потоцкий в этот раз тоже едет с акваяжем иностранной валюты, чем он очень смущен и опечален такой ответственностью. Ему в конце подводить итоги нашей деятельности. Это дает мне немалый повод для шуток. На него в этот раз навесили столько проблем, что мне его аж жалко. Как он все это сможет решить при таких ограниченных ресурсах, я не очень понимаю. Да в общем-то и не хочу. Предоставленную информацию по Межлаку, одного из руководителей железной дороги, я просматривал не один раз. Хорошо, что он сам уже пять лет не был в Швейцарии. Придется мне заказать себе круглые очки и чуть подкрасить волосы. Будем пытаться получить его деньги. 300 тысяч мне сейчас ой как пригодятся. Плюс еще закупка и перевозка груза. Вот так вот размышляя и строя планы, мы добрались до Таганрога. Отметил себе, что надо бы сделать ремонт и поменять обстановку в своем вагоне. Знакомить, это товарищ Ставбур, председатель Мариупольского городского совета. Не успел я появиться в Таганроге, как меня позвал Маскатов. Здравствуйте, меня зовут Сергей Иванович. Что у вас случилось? А сам зло смотрю на Маскатова. Знает же, что я стараюсь остаться как можно меньше узн «Это же вы предлагали перенести завод в Мариуполе». «Мы так и сделали. Скоро с большим трудом мы заканчиваем строительство моста. Если рельсы мы с трудом нашли, то вот паровозов и вагонов нет. В План по наркомату пообещали поставить, но реально мы сможем получить только года через три. Мы просим вас привести паровоз и минимум три вагона», — просит он. «В принципе, это реально, если у вас есть чем платить», — немного подумал, — ответил я. «Мы изъяли ценности у бандитов и сочувствующих им элементов. На их продажу получено разрешение о приобретении паровоза и вагонов», — удивил меня Ставбур. «Но там же размерка и другой. Вот блин. Не мытьем, так катаньем подгоняют меня, чтобы я быстрее занялся реализацией их ценностей. Ничего, мы уже придумали как. Приварим на заводе дополнительные колеса к имеющимся. Опять удивил он меня. Ну не знаю, может, что у них и получится. В результате переговоров на эту и другие темы на борт огней Смирны попали еще два больших ящика, набитых драгоценной столовой посудой из золота и серебра. Причем малоценную часть я оставил в Таганроге. В моем вагоне мне серебряный сервиз тоже не помешает. Петр Дмитриевич, давайте еще раз рассмотрим чертежи вашего нового самолета. Обращаюсь к Самсонову в его кабинете на заводе номер 31. А что не так, напрягся он. Весной вы должны будете предоставить новый истребитель в Москве. Если справитесь, то вас ждут награды, дополнительное финансирование и обеспечение, ответил за меня Потоцкий. Хотя всех этих подробностей я и не знал. Это точно? Дмитрий Степанович Чекалов, директор завода. Пообещали, особенно если вы создадите образец лучше HD37 Ханкеля, ответил Потоцкий. В результате долгого совещания изменяется вся конструкция моторамы и сам самолет. Получится полутора план. За основу взят четырехместный разрабатываемый образец. Площадь крыла уменьшили до 30 квадрат метров, как и саму форму крыльев. Длину самолета сократили на метр. Вместо перкали на крыльях фанера. Внизу рамы проходит 4-мм броня от начала до второго стрелка. Два бензобака по 250 литров подняты вверх над летчиками. Они тоже защищены 4 миллиметровой броней, включены в каркас с моторамой. Двигатель поднят выше, а радиаторы вниз, как у Юнкерса 87. С ними заводу придется еще поработать, как и с самим двигателем. Двигатель М5 нужно сделать более экономичным и попробовать увеличить число оборотов. Там проблемы с карбюраторами и бензонасосом. Задача – довести дальность полета до 800 км, с нагрузкой бомб до 400 кг и тремя пулеметами. Скорость не менее 300, а лучше 350. В общем, непростая эта задача сделать улучшенный r 5 Не расстраивайтесь, мне по поручено привести два закупленных по Т-25 и другие перспективные образцы. Возможно, и там что-нибудь подсмотрите в конструкции. Также Потоцкий съездит в Харьков за молодым авиаконструктором Неманом и Анатолием Георгиевичем Уфимцевым в Курск. Тут я долго убеждал Потоцкого отнестись серьезно к этому заданию и обещать все, что можно, лишь бы они оба согласились. Это что? Я смотрю на 2 литров под 30 бочонка и хитро улыбающегося Потоцкого и Андрея. «Мы прощаемся. Вечером я ухожу с кораблями во Францию. Сейчас же стоим на причале у катера, который должен доставить меня на огни Смирны. Подарок от товарища Сталина. Едва успели вовремя доставить с Каспия, хмыкают они. «Так что же это?» — уже примерно догадываюсь. Как-то обмолвился Сталину за столом во время рыбных блюд об этом. «Дары СССР, чтобы вы помнили, что у вас тут есть настоящие друзья. Икра черная и красная. Невинно так объясняет мне Потоцкий. Не баклажанная», — добавил я про себя и еще раз усмехнулся. «Ну, товарищ Сталин, ох и хитрый же ты Тип, чего-чего, а неблагодарным тебя точно назвать никак нельзя. Вот и еще одна грань успеха Сталина как политика – уметь заинтересовать разных людей в сотрудничестве с собой. Через 8 дней после нашего приезда из Москвы мой караван судов отправился в сторону Франции. За время пути я перебирал все возможные способы быстрейшего наращивания капитала и оборотных средств. Хотя тут не все так и просто. Нужно знать, куда что возить и как продать, что сейчас совсем непросто. Около Франции пароходы разделились. Один мой немец под управлением Франсуа Фурнье идет в Африку. Везет пассажиров, строевой лес, немного угля и пшеницы, оружие, соль и железный инструмент. Также я ему доверил больше половины браслетов, оценив их в медных килограммах. Второй ведет капитан Кристиан Робер в Испанию к семье Делосиерва. Корабль загружен дубовыми пиломатериалами и бочками, немного меда, воска и поташа. Мой огнесмирный в основном загружен сахаром, есть и немного меда и воск. Я очень расстраивался, что меда и воска собрали так мало. Даже попенял на это Маскатову и Потоцкому. На нем я иду в Марсель. Недалеко от Марселя пришлось опять повторять комбинацию с ночной перегрузкой ценностей. Никольские с Игриропула тихо подошли на рыбацком баркате а я с Олофом быстро перекинул им мешки. Мешки пришлось упаковывать самому. В этом вопросе я не доверял даже Олафу. Конечно, все участвующие догадывались, что там немалые ценности. Но главное, они не знали, сколько и какие. Да в общем, никто в открытую у меня из них и этим и не интересовался. Хотя я понимал, что надо с этим заканчивать. Нужно придумать какой-то другой, более надежный способ доставки. В Марселе меня уже с нетерпением ждал Мишель Марином. В основном его бригада и проверяла мои пароходы. С ним мы быстро пришли к соглашению по моему кредиту. Я ему отдал половину сахара, весь мед и воск. Пришлось отдать и большой серебряный сервиз. Зато теперь я ему ничего не должен, и две филюки уже мои. Немного разных ценностей я стоял на взятке и на борту корабля. Дозвонился до Лефебруа, которому отошла вторая часть сахара. Его забрали служащие из знакомого мне военного склада. Мне же осталось оплатить только пошлину. Эх, эх. Нет, ну где же тут справедливость? Ругаюсь я, выйдя из управления порта. Весь товар у меня забрали, так я еще и пошлину должен оплачивать. Дальше Олаф сам поведет огни в Сен-Назер. Туда уже подтянутся и немцы. Потом туда приеду и я. Я же опять на нашем невзрачном боевом броневичке отправился в Париж. «Так, тетя, ты же обижалась на весь высший свет Парижа, который не хочет тебя воспринимать. После всех объятий и здравниц мы на следующий день после обеда перешли к делам». «Что ты придумал?» – перевела на свой взгляд красивого серебряного сервиза, украшенного золотом и синей эмалью на меня. «Этот старинный сервиз мы решили не продавать, а оставить чисто себе». «Снять кино». Я видел в России новый фильм «Спасти Италию». Я думаю, его ждет успех. Почему бы и нам не заняться киноиндустрией? Вот смотри, протягиваю ей французскую газету, где сообщается о бедственном положении кинокомпании «Франкофильм». А вот другая, где критикуют кинокомпанию «Гамон», которая, объединившись с крупной американской фирмой, пишут, как она тратит деньги для протаскивания на экран худших образчиков Голливуда, а не занимается созданием своих кинокартин. Заметь, даже Пуанкаре их критикуют. «Ты думаешь, у тебя получится?» «Расскажи», — удивленно пересматривает газеты о «Спасе». «Я думаю, получится, но возглавлять и контролировать — это будешь ты. Я нигде не должен быть упомянут или сфотографирован. И ты знаешь, почему», — вздыхаю я. Дальше я и выдаю отредактированную мной версию фильма «Красотка». У меня по сценарию бедная девушка теряет работу, и вся в слезах идет домой. В это же время богатый бизнесмен разводится с семьей в другом городе. Процесс идет трудно, судья отложил решение на время, и он в злости срывается развеется в Париже. На улице он случайно сбивает эту девушку. И чтобы не попасть еще в один судебный процесс, приводит. Возят ее в дорогой отель, вызывает доктора, происходит разговор и конфликт богатых и бедных. Каждый отстаивает свою точку зрения, решают попробовать понять друг друга. Дальше небогатая девушка покажет ему обычный Париж, а он ей дорогие рестораны, выставки, музеи и так далее. В общем, что она себе позволить не могла. Так проходит неделя. Он возвращается к себе, но не может забыть молодую девушку. Она же ищет работу. Перепробовав несколько, находит ее в дорогом магазине одежды. Он через время возвращается в Париж с корзинкой Рос. Все в магазине обращают на него внимание, а она не видит его до последнего. Под песню и музыку фильм заканчивается. Рассказываю свой сценарий фильма: Ничего себе ты придумал! Наверное, и песню знаешь, удивилась тетя. Вообще-то, я хочу, чтобы было было две песни, а фильм был полностью озвученный, как новые американские фильмы. Первая песня — это то, что Париж — это очень красивый город. Город чудес и любви, в котором все бывает. Это в самом начале фильма, под песню и показывают лучшие места Парижа. А вторую песню я слышал в Марселе у уличного музыканта. Примерно так. Я и насвистываю, и напеваю, что вспомнил из песни Джо Дассена, «Если б не было тебя». К сожалению, совсем немного. И жаль только, что фильмы сейчас еще черно-белые. Сакис, ты меня все больше удивляешь, а по деньгам мы потянем, несколько смущенно тетя. Попробуем уменьшить затраты. Костюмы сошьет Ломанова, драгоценности дашь свои. С шикарной машиной я попробую договориться с Ситроеном. Вот он сейчас сколько на рекламу тратит? Самые большие траты будут на новую киноаппаратуру, вздыхаю я. А артисты уже заинтересовался на новым. А давай Николь используем. Во-первых, она тебе подчиняется. Во-вторых, она довольно красива по французским канонам. Немного подумав, предлагаю ей. А давай попробуем. Вся загорелась, тетя моей новой идеей. Ей явно хочется заняться чем-то необычным и красивым. А тут такое предложение. «Николь, хочешь прославиться?» На следующий день мы собрались в большем составе. Кроме тети присутствовали Ломанова, Софья и Агреропула. «Нет», — засмущалась стоящая перед нами девушка. «А придется. Будешь сниматься в новом фильме. В награду тебе останется одежда от нашей Надежды Петровны. Цени». Вы еще не весь мех продали? обратился уже к Ломановой. Хорошо, тогда прошу: сделайте ей два шикарных платья с открытыми плечами в греческом стиле и на контрасте короткую шубу. Женскую япанчу задает сразу же профессиональный вопрос Ломанова. На немой вопрос: прослушали лекцию о шубах? Нет. Придумайте абсолютно новый стиль маленькую шубку с рукавами. Попробуйте разный размер рукавов и разные модели. Вдруг после фильма станут популярными. Нужны будут в разной ценовой категории. Дальше, отпустив Николь, обсуждаем общие возникшие проблемы. Расходимся заниматься своими делами. Пока Увлеченно составляла и писала сценарий озвученного многие фильма, я занялся более приземленными нашими проблемами. Сначала заехал в банк, пополнил счет, после в Лувр, куда отвез еще два сервиза 18 века, и забрал небольшой остаток средств за монеты. Там меня предупредили, что сведения передадут в налоговую инспекцию. Обрадовали был, ничего не скажешь. Проверил строительство домуса. Строители обещали закончить здание к Новому году, а дальше уже пойдет отделка внутри. Зато ресторан строить уже закончили, и там распоряжался малоазиатский грек Спанидис. Наводил, так сказать, последние штрихи. На Новый год обещал открытие. Пришлось немного вмешаться, хотя он справлялся и очень хорошо. Во-первых, я хотел сделать заведение в основном среднего класса, поэтому согласовали пару отдельных кабинок для богатых. Второе. Определись с ним с подвалами и большими промышленными холодильниками в нем. Третье. Дал распоряжение построить сзади большой стационарный мангал, где будут готовить разнообразное мясо и рыбу на огне. После заехал на участок строительства загородного дома. Тут еще дел много. Сделали только вокруг участка забор, фундамент и подвалы дома. Заехал к архитектору Пьеру Женере, поговорил с ним и выписал счет за уже проделанную работу. После посетил офис киностудии «Франкофильм». Походил по ней, поговорил с разными людьми. Дела на ней действительно шли не очень, что сотрудники абсолютно и не скрывали. Случайно там познакомился с искусствоведом Леоном Мусинаком. Пригласил его на ранний ужин. Беседа оказалась очень познавательная, и я даже не жалел потраченного времени и денег. Надо признаться, что и французская богема тоже любит халяву. Он, кстати, в прошлом году был в СССР, и сейчас писал книгу «Le Cinema Society Q», советское кино, которая вот-вот должна выйти. «Месье Легран, как вам ваш новый работник? Это я про Каютова на следующий день». «Старается», — без эмоций ответил адвокат. «Хорошо». Вот вам три изобретения, на которых срочно требуется оформить патенты. Подаю свои записи на канистру, открытие багажника сзади в машине и расположение там запасного колеса внизу. Обсудили покупку большого английского угольщика. Я все еще сомневался, все же цена меня откровенно пугала. Попросил его найти и пригласить ко мне кинорежиссера Абеля Ганса и присутствовать самому. Еще день я потратил на проверку остальных дел, хотя тетя тут без меня справлялась хорошо. Созвонился с Лефибруа. Жак был занят и встречу перенесли на два дня. Зато неожиданно быстро ответил на приглашение Абель Ганс. На встречу он пришел в отличном твидовом костюме с белоснежной рубашкой и клетчатым галстуком. Элегантно поцеловал руку тети и сел на предложенное ему место. Темные волнистые волосы и выразительные внимательные глаза, правильный овал лица и поджатые губы. Очень красивый мужчина, которому самому надо играть героев-любовников на экране. «Мы бы хотели предложить вам снять кино», — начала тетя и замялась. «Посмотрела на меня». Явно режиссер произвел на нее впечатление, как мужчина. «Вы решили выделить меня деньги на вторую серию про Наполеона», — тут же подобрался Абель. «Нет, те немногие фильмы, которые сейчас снимают во Франции, абсолютно никуда не годятся. Пришлось вмешиваться уже мне». «Почему?» — удивился Абель. «Во-первых, вы не идете со временем и не озвучиваете фильмы». Во-вторых, я взял лист бумаги и зачитал, обобщив слова Леона Мусинака и свои размышления, и после знания. Вы в основном фильмы снимаете только в киностудии, что в корне неправильно. Играетесь со светом и движением, что создает неестественные образы героев. Сценария фильма как такового вообще нет, или он не интересен зрителям. О чем фильм догадаться вообще трудно. Очень много мрачных образов и героев. Мы же считаем, что люди хотят видеть на экране что-то доброе и красивое. И отложил листок на столик. Поэтому мы предлагаем вам снять наш сценарий и за наши деньги. Продолжила тетя. «Необычно. Расскажите, что вы хотите. Но если сценарий мне не понравится, то снимать фильм я не буду». После пятиминутного размышления режиссер. «Сначала вы подпишите все документы и обговорим финансовую сторону», начал наш адвокат. В результате переговоров пришли к следующему решению. «Мы покупаем киностудию «Франкофильм» или другую». «Абельганс» будет получать обычную зарплату кинорежиссера и 5% от прибыли после того, как фильм окупится на экране. Также будет получать 7% от суммы проданной картины за рубеж. Поиск главного героя, других актеров, музыкантов и новой киноаппаратуры за ним. Реклама также. Мы только оплатим. Заказанные песни, которые мы выберем для фильма, тоже будут принадлежать только нам. Фильмы на экраны должны выйти в течение трех, максимум 4 месяцев с покупки киноаппаратуры. Надо признаться, что условия и оплата режиссеров для Франции очень жесткие. Тут режиссеры привыкли работать более спокойно и расслабленно. Я, конечно, поражен, что вы придумали такой фильм, да еще вставить песни, но несколько напоминает комедию Это с Кларой Боу, сделал неопределенный жест рукой Абель после подписания договора. Только чуть-чуть. А что, плохой фильм? А какой коммерческий успех? Поэтому американцы с Голливудом вас и теснят. Не стало хорошего французского кино. Разбейте фильм по кускам. Сцены с автомобилем будете снимать в последнюю очередь. Он еще не готов. В конце я подвожу итог. Если нам понравится ваша работа, мы продолжим сотрудничество. И заметьте, всю славу в случае успеха мы отдаем вам, подсластила в конце разговора ему тетя. «И провал мне», – пошутил Абель. «Не будет никакого провала. Будет полный успех, если вы все сделаете, как задумано», – ставил я свои пять копеек. Сейчас наш адвокат Легран и Ганс поедут оформлять и регистрировать все уже более серьезно.